Рейд. Капитан, мы входим в указанную звездную систему. Пилот достаточно бодро отрапортовал капитану тяжелого ударного крейсера конфедерации «Делус», который задумчиво смотрел на главный экран мостика корабля, где сейчас постепенно проявлялась вся ближайшая зона территории звездной системы, куда они вошли. Надо сказать, что ситуация была достаточно двоякой. Сам капитан Хардли Кун имевший отношение к высшим второго поколения, так сказать, «новой волны», имел своеобразные способности к Пси. И он буквально интуитивно чувствовал какую-то каверзу во всем происходящем. Наверное, по той причине, что ему было сейчас непонятно главное. Буквально пару звездных систем назад их рейдовая эскадра столкнулась с каким-то странным и весьма необычным кораблем, имевшим отношение к Федерации Невей. Надо сказать, что сам по себе этот корабль, по сути, казался не слишком жизнеспособным для «Фронтира». Много уязвимых мест, словно специально выставленных на показ, а также весьма странный корпус, который можно было легко пробить и разрушить, вызывал у опытного воина весьма закономерные подозрения. Однако этот корабль имел отношение к Федерации Невей, и как-то конфликтовать с этим государством у капитана не было приказов поэтому он не стал устраивать каких-либо проблем. Тем более, что у капитана этого корабля за спиной явно виднелась панель гиперпередатчика. Об этом тут же ему сообщил аналитик команды. При первой же попытке его атаковать, этот разумный успеет передать сигнал тревоги. И тогда возникнут большие проблемы. Объявлять войну с государствами Содружества имел право только вождь. И вряд ли этому разумному понравится то, что какой-то из младших офицеров решился на подобное. Да-да, это здесь, в своей команде, Хардли Кун был старшим офицером, а в отношении вождя он был именно младшим. И тут не поспоришь. Так что от того корабля можно было бы получить большие проблемы, и поэтому пришлось отказаться от мысли его атаковать. Тем более, что этот разумный, являющийся хозяином того судна, не особо пытаясь как-то оказывать сопротивление, выдал информацию о том, что видел разыскиваемый эскадрой корабль. Исходя из этого, можно было понять, что даже в данном случае была определенная выгода, которую не учитывать было нельзя. Эскадра тут двинулась дальше. Надо было перехватить тот корабль раньше, чем он успеет добраться до каких-нибудь территорий вроде колоний или военных баз, находящихся на периферийных территориях, тех же государств-сателлитов Содружества. В этом случае у самого Харда Ликуна возникнут достаточно большие сложности, а этого допускать ему было бы нежелательно. Им пришлось сделать два прыжка через гиперпространство, чтобы добраться до нужной звездной системы. И здесь достаточно быстро специалисты Конфедерации обнаружили следы корабля, который направлялся именно в указанном им направлении так что их эскадра достаточно быстро двинулась в нужную сторону и на следующий прыжок через гиперпространство оказалась в новой звездной системе, где едва успевшая заработать система сенсорного комплекса начала тут же выдавать наличие поблизости достаточно многочисленных объектов, которые имели искусственное происхождение. «Капитан, фиксирую поблизости наличие группы боевых кораблей!» Офицер по системам обнаружения и наблюдения достаточно быстро смог локализовать потенциальную угрозу и тут же принялся выделять на экране специальными маркерами объекты, имеющие возможности как-то навредить ударному крейсеру Конфедерации. Это были, как ни странно, тяжелые крейсеры, известные в Содружестве как корабли системы «Маврикия». Существовала на территории Фронтира такая звездная система, которая, по сути, была откровенно пиратской. И вот в данном случае... Эти самые пираты могли представлять определенную угрозу для ударного крейсера, так как он в эту звездную систему вошел в гордом одиночестве. Естественно, что корабль шестого поколения для этих разумных будет противников слишком серьезным. Однако и кораблей пиратов здесь было немало. Судя по всему, пираты пытались организовать здесь своеобразную базу. Значит, придется их уничтожить. Возможно, они хоть что-то знают про тот самый объект, который на данный момент старательно разыскивает представители конфедерации. Честно говоря, капитан Хардли Кун сейчас даже не понимал того, по какой причине именно его рейдовая эскадра была выбрана департаментом разведки для того, чтобы искать в этом секторе какого-то беглеца, к тому же не имевшего никакого отношения к самой конфедерации Делус. Что такого мог украсть у его родного государства этот разумный? Этого высший не понимал. Да и, честно говоря, не особо хотел понимать. Ему было достаточно и того факта, что был отдан приказ. и Якобы это была воля вождя. Но если вождь приказал найти какого-то отдельно взятого разумного, то кто он такой, чтобы пытаться как-то оспаривать такие приказы? В крайнем случае виноват будет не он. Виноватыми будут именно те разумные, которые отдали этот самый приказ. Так что пусть сами расхлебывают то, что заварили а ему главное – выполнить задачу. К сожалению, сама по себе эта задача оказалась не такой уж и легкой, как можно было бы подумать. Тем более, что сейчас одному его кораблю, который вошел в эту звездную систему, противостояла достаточно большая группа пиратских. Да, они были слабее по технологическому уровню, но кроме всего этого, не стоит забывать еще и о том, что такие корабли могут быть опасными не только из-за своих технологий. Они могут быть опасными именно из-за того, что их много. И про это тоже никогда не стоит забывать. Приказав переключить передний модуль, в котором находилось главное оружие тяжелого ударного крейсера, капитан принялся расстреливать эти корабли сверхтяжелыми торпедами конфедерации. И кто-то мог бы сказать о том, что, по сути, у врагов не было ни единого шанса, всего лишь по той причине, что это оружие было надежным и мощным. Хватало минимум двух торпед, чтобы от тяжелого пиратского крейсера в разные стороны разлетались одни обломки. Однако и его корабль противник встретил достаточно недружелюбно. Артиллерийские снаряды их главных калибров принялись рваться вокруг крейсера, вынуждая его пилотов активно маневрировать и банально не давая возможности полноценно прицелиться. Ему стало легче, когда в систему начали входить корабли эскадры, которые сразу же включались в битву. Высшие всегда были лучшими бойцами Содружества, и поэтому для них совершенно было неудивительным то, что идет какое-то сражение многочисленных противников с одиночным кораблем их родного государства. Они тут же брались за дело, и в результате в скором времени вся эта звездная система была очищена от врагов. Попутно была уничтоженная небольшая станция, находившаяся в астероидном поле. Бойцы конфедерации были просто в бешенстве от того, что кто-то посмел подвергнуть сомнению величия их родного государства и оружия, поэтому практически никого в живых не оставляли. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что в данном столкновении нужен был так называемый язык, который мог бы рассказать им о том, куда делся тот самый корабль, который так старательно они разыскивали. Однако среди разбитых кораблей-пиратов Ничего подобного найти не удалось. Корабль Республики Хагдан, который являлся обычно судном снабжения и обеспечения, банально исчез. И им осталось только рассчитывать на то, что удастся вычислить зону передвижения такого корабля. А с этим могли возникнуть большие сложности. Это был факт, который приходилось учитывать. Тяжело вздохнув, Капитан Хардликун Кун приказал всем специалистам на кораблях эскадры искать любую возможность, чтобы найти хоть какие-то следы потенциального противника. Им нужно было как можно быстрее найти этого разумного, которого они искали по приказу Департамента разведки, так как его корабль – это всего лишь отправная точка. Может, это был сам хозяин этого корабля? Им еще не хватало, чтобы в содружестве узнали о том, что конфедерация дело с кем-то так сильно заинтересовалась. Врагов у их родного государства всегда хватало, а значит, им придется постараться. Как ты ни крути, но положение дел сейчас было таково, что им все равно придется искать возможность, чтобы повысить собственные шансы на эффективное выполнение задания. Капитану тяжелого ударного крейсера отнюдь не хотелось, чтобы его списали, как не совсем подходящего к командной работе. Ведь в этом случае он мог действительно остаться ни с чем. Всего только по той причине, что стал бы заложником ситуации, так как таких провинившихся чаще всего ссылают на дальние территории, где обычно не бывает никаких боевых столкновений, например, охранять какие-нибудь рудные базы конфедерации. Все только из-за того, что там, где нет никаких активных боевых действий, хорошему воину просто нечего делать. Он оказывается в банальной ловушке. Нет, Хардликун этого не мог себе позволить так что ему надо было срочно искать, искать то, что ему только было бы нужно. Однако, чем дольше он сам думал о странностях, напрямую связанных с этим делом, тем чаще почему-то вспоминал тот самый странный корабль, который они встретили на пути. Тот разумный, с которым они тогда разговаривали, показался самому Харду Ликуну немного странным. Да, именно самому капитану. Ему казалось, что этот разумный что-то не договаривал, хотя он вроде открыто сотрудничал с Конфедерацией, но интуиция Высшего буквально кричала о том, что ему было бы неплохо снова встретиться с этим разумным и допросить его с пристрастием, как следует вытряхнув из этого разумного все то, что он только может знать про объект, который они так старательно разыскивают. Однако уже было поздно. К тому же стоило сразу учитывать тот факт, что корабль того разумного открыто направлялся на территорию Федерации Невей, а значит, попытаться как-то его там обнаружить или перехватить будет достаточно сложно. Может быть, потом, когда-нибудь в будущем они встретятся. Что-то было такое предчувствие у Высшего. И хотя все эти мысли его сейчас беспокоили, ему пришлось все отбросить прочь, так как сейчас ему было не до этого. Корабли его эскадры обнаружили несколько потенциальных направлений. Куда могли уйти корабли из этой звездной системы? И определить то, какой именно корабль это мог сделать, на данный момент было достаточно сложно. Все только по той причине, что подобное не так-то легко отслеживать, как может показаться на первый взгляд. Слишком много кораблей здесь базировалось, чтобы можно было сейчас точно определить то, какой именно корабль и куда именно уходил. И это очень сильно раздражало. Настолько сильно, что капитан тяжелого ударного крейсера конфедерации буквально терял самообладание. Но он все же рассчитывал на то, чтобы успеть добраться до того разумного раньше других. Были у него предположения подобного рода. Департамент разведки конфедерации «Делус» обычно старался действовать достаточно быстро. А значит, они могли послать в нужную сторону не одну рейдовую эскадру, Как ни крути, но в этом случае всегда существовала возможность того, что поблизости может сейчас крутиться как минимум еще одна такая эскадра. Значит, его добычу могут перехватить. Терять возможность выслужиться перед вождем капитан Хардликон не хотел. Поэтому он тут же выбрал маршрут, ведущий к вольной станции, находящейся поблизости. Ну, а куда еще мог направляться тяжелый крейсер республики на данной территории? Особенно, если прошел через эту звездную систему, где базировались пираты. Только туда. На ту самую территорию, где он мог найти для себя безопасное убежище. Конечно, кто-то мог бы сейчас сказать о том, что для тех же представителей конфедерации там можно бы получить проблемы. Но связываться с боевой эскадрой этого государства вряд ли кто-то будет. Скорее всего, местные банально выдадут им искомое, после чего просто отступятся что и было важно для военных этого государства. Ну, не хотели они тратить свое время на возможные сложности со всеми этими разумными. Именно поэтому их рейдовая эскадра, довольно быстро собравшись в единый кулак, двинулась в новом направлении, в том самом, где их ждала цель. И в этом капитан тяжелого ударного крейсера Конфедерации даже не сомневался.